Глава двадцать Прошло несколько лет. Мы перебрались в Якохаму и сняли европейский дом в районе Яманоте, который нашла Наоми. Но жизнь наша становилась все роскошнее, и вскоре этот дом тоже стал для нас тесен. Некоторое время спустя мы купили в районе Хонмоку дом со всей обстановкой, которой раньше занимала семья швейцарцев и переехали туда. Во время великого землетрясения район Ямунота сгорел дотла, а в Хонмоку многие улицы уцелели. В нашем доме тоже всего лишь кое-где на стенах появились трещины, серьезных повреждений почти не было, так что поистине никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Как я и решил, я ушел со службы, ликвидировал имущество в деревне, и вместе с несколькими старыми друзьями открыл фирму по производству и продаже электрической аппаратуры. В нашей фирме я был главным акционером, поскольку почти весь капитал вложил я. Зато фактическую работу взяли на себя друзья, поэтому мне нет необходимости ежедневно бывать в конторе. Но так как Наоми, не знаю почему, не любит, когда я целый день сижу дома, Волей-неволей приходится раз в день заглядывать в контору. Обычно часов в одиннадцать утра я уезжаю из Якохамы в Токио. Просидев час-другой в конторе, я часа в четыре еду домой. Когда-то я славился трудолюбием. По утрам всегда вставал рано, но в последнее время встаю не раньше половины десятого, а то и в десять часов. Поднявшись с постели, Сразу же в ночном кимоно на цыпочках подхожу к спальне Наоми и тихонечко стучу в дверь. Но Наоми любит поспать еще больше, чем я, и в этот час еще не проснулась. Иногда она с просонья что-то бормочет, а иногда продолжает крепко спать. Если она ответит, я вхожу в комнату и здороваюсь с ней. Если ответа нет, ухожу. И так и не повидав ее, Уезжаю в контору. С давних пор мы спим в отдельных комнатах. Так хочет Наоми. Спальня женщины священна, даже муж не должен без разрешения туда вторгаться, сказала она и взяла себе большую комнату, а соседнюю маленькую отдала мне. И хотя мы с ней соседи, но комнаты наши не сообщаются между собой. Их разделяют ванные комнаты и туалет. Наоми просыпается каждое утро не раньше одиннадцати, но не встает, а дремлет или курит и читает газеты. Она курит тонкие сигареты Димитрино, читает газету «Мияко» и журналы «Классик» и «Вок». Да нет, не читает, а внимательно рассматривает фотографии, главным образом европейские моды. Прежде чем умыться. Наоми пьет в постели чай с молоком. В это время прислуга китаянка приготовляет ей ванну. Встав, Наоми сразу же идет в ванную. После ванны опять ложится, и служанка делает ей массаж. Затем она причесывается, полирует ногти, разными способами уснащает свое лицо. И, наконец, разрешив нелегкий вопрос, какой ей надеть кимоно. Обычно выходит в столовую к половине второго. После завтрака до самого вечера делать ей почти нечего. По вечерам мы или ходим в гости, или принимаем у себя, или отправляемся в отель на танцы. В общем, вечером мы всегда чем-нибудь заняты. Вечером Наоми еще раз красится и меняет туалет. Если мы приглашены на бал, приготовления совершаются еще более сложные. Она опять принимает ванну, служанка помогает ей одеваться. Друзья у Науми теперь совсем другие. Хамада и кумага из тех самых пор больше не появляются. Одно время ей нравился Макнейл, но его сразу же сменил другой европеец по фамилии Диган. После Дигана ее приятелем стал Юстас, еще более неприятный, чем Макнейл. Он умел очень искусно угождать Наоми. Один раз я, нестерпев, ударил этого типа прямо во время танцев. Разразился ужасный скандал. Наоми заступилась за Юстаса, кричала мне сумасшедший и ругала меня. А я, окончательно взбешенный, гонялся за Юстасом. Все пытались остановить меня, кричали «Джордж! Джордж!» Это мое имя, дзёдзи европейцы так произносят на свой лад. После этого случая Юстас перестал бывать у нас в доме, а Наоми предъявил мне новые условия, и мне не оставалось ничего другого, как покорно его принять. Конечно, после этого Юстаса был и второй, и третий, но я теперь стал таким смиренным, что даже сам удивляюсь. Человек так устроен, что однажды пережив страх, уже никогда не может его забыть. Развивается своего рода мания преследования. У меня до сих пор жива память о тех страшных днях, когда Наоми бросила меня. В ушах до сих пор звучат ее слова: Теперь вы поняли, что я страшная женщина. Я давно уже знал, что она капризна и легкомысленна, но без этих недостатков она потеряла бы для меня привлекательность. Чем больше я думаю, легкомысленная, пустая, тем сильнее люблю ее и окончательно запутываюсь в ее сетях. Теперь я знаю, что если стану сердиться, то тем вернее дело кончится моим поражением. Если у человека нет твердой воли, остается только смириться. Теперь она говорит по-английски гораздо лучше меня. Наверное, напрактиковалась, общаясь с иностранцами. Слушая, как на вечерах она трещит по-английски, любезничая с дамами и господами, я часто даже не понимаю, что она говорит. Впрочем, произношение у нее всегда было хорошее, удивительно похожее на речь европейцев. Случается, она и меня зовет иногда на европейский манер. Джордж. На этом кончается наша семейная хроника. Смейтесь надо мной те, кто считает все происшедшее глупостью, а тем, кто увидит в моей истории урок для себя, пусть она послужит предостережением. Ну, а я люблю Наоми, и мне все равно. Можете думать что угодно.